Я была в курсе, но тоже не уловила связи. Причем тут его отъезд? Как он связан с убийством? Думаю, никак, — пояснила Алиция. Но отъезд уже давно стал его навязчивой идеей, и чуть что он впадает в ярость. Дело в том, что Ришард уже четыре года уезжал на Ближний Восток на работу по контракту, считая это своей единственной возможностью выбиться в людях. Четыре года жил он в мечтах о будущем благосостоянии, и эти миражи совершенно заслонили от него отечественную действительность. Работая в нашей проектной мастерской, он не удосужился даже приобрести орудие труда, поскольку и так вот вот вот уедет и вообще ни о чем другом не думать, не говорить не мог. В чудесные путешествия Ришард отправлялся с обожаемой дочкой, которая осталась с ним после развода. Что он голубо всем морочит, возмутилась я. Тадеуш мешал ему уехать, что ли? «Зачем строить из себя дурака и только запутывать следствие?» «Совершенно незачем!» — согласилась со мной Алиция и продолжала свой рассказ. После того, как капитан с облегчением покинул их комнату, все они, как и мы в своем отделе, тоже принялись вспоминать, кто что делал. Выяснилось, что все они покидали комнату незадолго до убийства Тадеуша, кто на короткое время, кто на более длительное. Наибольшие подозрения вызвала Анка, которая свое довольно продолжительное отсутствие объясняла тем, что приводила в порядок одежду в дамском туалете. Но не уточнила, что с ее туалетом случилось, а за то время, которое она провела там, Анка успела бы несколько раз сменить самые роскошные бальные платья с корсетами. Данное обстоятельство неприятно удивило меня. Что ты говоришь? А мы как раз признали Анку невиновной. Мы в общем тоже так считаем, а вы кого подозреваете? Половину наличного состава, а самое неприятное в том, что само убийство представляется нам неосуществимым. И так и так прикидывали, никак не поймем, каким образом умудрились придушить Тадеуша. Тут к нам подошли одновременно, но с разных сторон Анка и Моника. Пришлось прервать разговор. Только что Моника присутствовала при даче показаний Ирены в связи с чем? При исполнилось самых мрачных предчувствий. Эта идётка закусила удела и у держу не знает. Вцепилась в свою книгу записей и тычит её всем поднос. Клянется, что в неё записан любой, кто выходил из мастерской в рабочее время. Ни на какие вопросы не отвечает, только знает книгу подсобы. Но、ну, значит, Ярослав попадётся. Его не было. Книжку он не записался, и теперь не знает, чего держаться. И что это на неё накатило? Ведь всех нас подведёт под монастырь. Неужели смерть Тадеуша такой удар для нее, что так злобствует? Ирену не знаете? Для нее удар то, что конференц-зал использовали не по назначению, не порядок. Там должны проводиться коллективные мероприятия, а убийство было индивидуальным. А будь оно массовым, она бы не переживала. Как ты себе это представляешь? Массовая смерть участников конференции, а что самое подходящее место? Хотела бы я знать одну вещь. Начала была алицией, но тут... Высунулся из двери чрезвычайно взволнованный Кадзимиш и не дал ей докончить. «Алиция, можно тебя на минутку?» Вернулась Едвига. Пришлось освободить ее стол. Мы переместились к дверям моей комнаты и оттуда принялись наблюдать за действиями милиции число сотрудников, которое сильно увеличилось. Наверное, мы им все-таки мешали, так как вид у них был недовольный, но нас они не прогоняли. У Едвиги были новости». Прокурор приехал, громко прошептала она, сейчас разделывает Зинона, молодой и жутко красивый. А вот и он. Моника, Анка и я живо повернулись к кабинету начальства, откуда в коридор вышла группа представителей следственных органов. Слово прокурор, само по себе действует интригующе на всякого простого смертного, но тут взглянули мы на прокурора, и в глазах у нас потемнело. Группа представителей следственных органов состояла из трех человек. Рядом с поручиком Форми и уже известным нам капитаном вышел еще один. Высокий, стройный, черный и с голубыми глазами. На нем были черные брюки и черная рубашка. Ничего специфически прокурорского я в нем не заметила. Никакой особой агрессивности, зато красота совершенно особая. Что-то неуловимо асимметричное в лице придавало ему ни с чем не сравнимое выражение, нейтрализуя мягкость и делая это красивое лицо волевым, мужественным. Голубоватые тени, оставшиеся после бритья, только подчеркивали это выражение. Мы втроем стояли напротив них, как на выставке, и очень хорошо смотрелись. У всех троих прически оказались в порядке, все три, несомненно, женщины интересные, а главное, каждую на свой лад. Моника — красавица-брюнетка, темпераментная и в теле. Анка — стройная, зеленоглазая блондинка. И я, нечто среднее между ними, но тоже ничего себе. Прокурор глянул, и хотя на его лице ничего не отразилось, в глазах мелькнула «хорошо мне знакомая искорка». Никакого сомнения, стопроцентный мужчина. Охалера! восхищенно вырвалось у Моники. Заглянув на минуту в конференцзал, трое мужчин направились в последнюю комнату, сейчас пустую, потому что Моника стояла с нами, а Альгерд сидел в кабинете начальства. Мы не сводили глаз захлопнувшейся за ними двери, потрясенные красотой прокурора. Ну как торжествовала Евдигия, а что я говорила? Анка. ограничилась неопределенным ну и ну, что можно было понимать двояко. Я ничего не сказала, находясь под сильным впечатлением и глядя на захлопнувшуюся за ними дверь. Неожиданно мне в голову пришла светлая мысль. Покинув подруг, я направилась в туалет. На каждой работе есть свои маленькие тайны, была такая и на нашей. В помещении дамского туалета возле умывальника было такое место, где отчетливо слышался любой звук в соседнем помещении резиденции. Главного бухгалтера. Правда, для этого надо было присесть на корточки, а еще лучше стать на четвереньки. Этот секрет мы с Алисой открыли случайно, когда у нее рассыпались бусы, и мы ползали по полу уборной, собирая бусинки. Сейчас я потихоньку пробралась в это мало привлекательное место и замерла там в мало привлекательной позе. докладывал капитан. Я узнала его по голосу. Он коротко ознакомил слушателей с обстоятельствами, при которых было совершено преступление, и с топографией нашей конторы. И сразу же выяснилась до сих пор совершенно непонятная для меня вещь. Оказалось, Тадеуша оглушились сзади каким-то твердым предметом, потом осторожно, аккуратно положили на пол и уже там додушили несчастного поиском от женского рабочего халата. Твердым предметом, Оказался наш служебный дырокол, и он же был единственным предметом в конференцзале, на котором не обнаружилось никаких отпечатков пальцев. Врач предполагает, что удар был совсем легким, кость не задета, рана очень поверхностная, и, видимо, пострадавший только потерял сознание. Обратите внимание на тот факт, что по каким-то причинам убийца постарался обставить дело таким образом, чтобы убийство в точности соответствовало всем деталям предсказания. Я замерла на четвереньках под раковиной и умывальником, урашки пробежали по коже, ведь из того, что он говорит, следует непровержимо я самая подозрительная. Теперь это стало ясно и мне самой, поскольку однако за стеной продолжалась очень интересная беседа, я загнала пока эти неприятные мысли в дальний угол сознания и напряженно прислушивалась. А кто пользовался им последний? Пока не знаю, это еще предстоит проверить. и от всей души посочувствовала следствию. В нашем коллективе выяснить, кто последним пользовался дыроколом, установление этого обстоятельства может затянуться до страшного суда. Ведь даже в нормальных условиях, сама не зная почему, никто из нас не желал признаваться в пользовании ни одной из самых необходимых в работе вещей. И теперь же, когда совершено преступление, все наверняка отопрутся, как педать. Капитан же продолжал отчет. И в числе прочих интересных вещей я услышала вот такую. «У погибшего обнаружены следующие предметы», — следовала довольно длинная перечень предметов, — «и вот это». В комнате главбуха установилась тишина, а потом кто-то из присутствующих протяжно присвистнул. «Как жаль, что я только слышу, но не вижу. Что у них там, Господи, Боже мой! Что они такое обнаружили при покойнике?» Они еще помолчали, видимо потрясенные, а затем один из тех двоих произнес: "Интересно, очень интересно". Второй поддержал: "Надо как следует изучить, это очень может пригодиться при расследовании". Я чуть с ума не сошла в своем закутке. Не знаю, чтобы я дала, чтобы только краешком глаза заглянуть в соседнюю комнату, но поскольку это было невозможно, мне оставалось только слушать дальше, что я и сделала. Какие оказывается мы умные, особенно Марк. Вот сейчас все три исследователя оживленно обсуждают ту же проблему, над которой мы ломали голову. Почему именно столярык? Вот они высказывают предположения о возможной ошибке. Вот приходят к выводу, что надо проверить, не пытается ли кто-то из коллег нарочно направить подозрение на меня. Потом следственная группа поставила под сомнение психическое состояние сотрудников нашей мастерской. Ничего удивительного, если люди ведут себя поидиотски. Тут капитан очень кстати рассказал своим коллегам о картине Лешика и настоятельно советовал каждому лично с ней познакомиться. У меня затекли ноги и шея, но не могла же я покинуть свой пост, если есть возможность узнать столько интересного. Будет、вот、капитан делиться с коллегами своими подозрениями относительно Ярослава, который явно что-то крутит. То он был на работе, то его не было. Наконец прокурор, голос которого я уже научилась различать, сказал. Что ж, придется пойти на некоторые нарушения формальности. Начинаем немедленно снимать показания. Если выпустим их отсюда, все пропало дело, ничего не добьемся от этих людей. Займем кабинет их заведующего и конференцзал, как только вынесут тело. Пришлось быстренько покинуть мой укромный уголок и присоединиться к остальным. Так я и не узнала, какую такую интересную вещь они нашли. В средней комнате царила оживленная атмосфера. Там собралось много наших. В непринужденной беседе они обсуждали ход следствия и, перебивая друг друга, припоминали всевозможные методы поимки преступников. Алиция предложила привезти в помещение осла с брюхом, вымазанным грязью, чтобы применить известный арабский метод. — Зачем тебе еще ослы? — возразил Казимеш. — Мало их тут. — Да нет, немало. Но ведь ни один не позволит вымазать себе брюхо грязью. В таком же духе высказывались и другие предложения. Интересные, ничего не скажу, но не очень практичные. Сбигнев обратился ко мне, пан Йоанна, хочу попросить у вас прощения. За что? Я наговорил вам глупостей, извините меня, нервы. Пан Сбышек, во-первых, вы хорошо знаете, что я питаю к вам слабости, и все прощу, а во-вторых, мы все вздрючены, и ни один вы не говорили глупостей. Но я бросил на вас подозрение, и меня совесть гложет. Пустяки. Могу тоже бросить на вас подозрения, если от этого вам станет легче. Хотите? Нет, нет, благодарю вас. Лучше не надо. Пусть уж гложет. Не знаю, дошло ли до тебя, но тебе дали понять, что по сравнению с тобой углубление совести сущее пустяки. Вежливо разъяснил Марик. Сидя за маленьким столиком, он попивал кофе и с отрешенностью истинного философа взирал на окружающих. Ты случайно не знаешь, как долго нас продержит в этом принудительном заточении? Ты тоже хорошая обиделась, я. Зачем подсунул фараонам мысль о том, что преступник мог и ошибиться? Не того пришил. А ты сама разве так не думаешь? Не знаю, с убийцей мы этого не обсуждали. Пока они ищут врагов Тадеуша, но того и глядей примутся искать врагов Зенона. В таком случае мне составит труда подобрать неплохую коллекцию. Не говоря уже о том, что я бы не поручился за невиновность нашего заведующего. И главбуха тоже. Эти двое для меня самые подозрительные уже в силу занимаемых ими должностей. «Сколько же нам еще ждать?» «Пока не найдут убийцу», — ответила я. «И в наших интересах помочь в этом. Молиться это чего?» «Минутку подожди», — отмахнулась Алиция. «Пан Збигнев, что означали странные выкрики Стефана? Он признался, что убил Столярека?» «Увы», — вздохнул Збигнев. «Совсем наоборот, он признался, что одолжил ему деньги». «Как?» — не сдержавшись, крикнул Казимеш. «И он тоже?» «Вот оно что...» Медленно проговорила Алиции и взглянула на меня. Мы поняли друг друга. Судя по всему, и Марк стал кое о чем догадываться. Во всяком случае, он задумчиво протянул. Похоже, в вашей мастерской в последнее время завелись какие-то секреты. Не приоткроете ли мне хоть немного завесу тайны? Хотя нет, лучше ничего не говорить. Теперь, когда у вас ведется следствие, чем меньше знать, тем лучше. Я лично не собиралась. Сейчас все мое внимание занимала Алиция. Подругу я хорошо знала и сразу поняла, что она над чем-то сосредоточенно раздумывает. А так как и мне в голову пришла одна мысль, и я тоже пыталась ее обдумать, мне очень хотелось узнать ее соображение. Не выдержав, я нетерпеливо бросила ей. «Ну!» — вот именно, — ответила подруга и добавила. «Марек, во-первых, умный, а во-вторых, явно невиновен. Имеет смысл посоветоваться с ним». Марок прав. В последнее время у нас в мастерской имел место целый ряд мелких, на первый взгляд, незначительных событий. Это раньше они казались незначительными, теперь же, в свете совершенного преступления, они выросли до вселенских масштабов. Непроизвольный выкрик Казими же заставил нас пошевелить мозгами. Дело в том, что почти все сотрудники нашей проектной мастерской были связаны с покойными определенными финансовыми обязательствами, по большей части не делая из них тайны. Странные это были отношения. У Тадеуша Столярака никто денег не занимал, зато он был должен практически всем. Я говорю, странно, и только теперь, после гибели несчастного. Ведь если погиб кредитор, ничего странного в этом не было бы. Можно предположить, что должники сговорились и прикончили его, чтобы не возвращать деньги. Но где это видано убивать своего должника? Марок с удивлением воспринял нашу информацию о том, что чуть ли не весь персонал мастерской одалживал Тадеушу деньги. Никогда бы не поверил. Вот уж не думал, что вы тут такие богатенькие. Что ты говоришь, какие мы богатенькие. Уж не думаешь ли ты, что мы одалживали ему собственные деньги? Интересно, а чьи же? А это у кого чьи были, по большей части заработанные налево, причем с помощью светлой памяти покойного. Стефан, например, взял для него суду в кассе взаимопомощи, а Владе и вовсе отдал чужие деньги. Один знакомый из-за налоговой инспекции оформил крупную сумму денег на фамилию Влади. Очень неосторожно с его стороны. Еще бы налоговая инспекция и без того имеет зуб на Владю. А Кайтек, Кайтек и вовсе провернул жутко сложную операцию. Купил у Влади в рассрочку мотороллер, кому-то сплавил его за наличные, и вот эти наличные отдал Тадеушу. А самое смешное в том, что сам Влади этот мотороллер приобрел тоже в рассрочку и даже не имеет пока права его перерегистрировать. — Надо же, да у вас тут прямо мошенник на мошеннике. Ну, ты и сам слышал, оказывается, Казимиш тоже. Марок поинтересовался. «Это что, какой-то новый вид филантропии? Если у вас так принято, я с удовольствием занял бы освободившееся место. Начинаю думать, что погибший был гениальным человеком. А кто ему не давал в долг? Ты! — сказала я Алиции. — Я? Как бы не так! — в раздражении выкрикнула Алиция. — Получается, я тоже. Правда, тысячу злотых я одолжила весь, и она тут же отнесла их столярку. Приходит и говорит, что теперь ее долг мне вернет столярка. Марок слушал нас с растущим интересом. Постойте, сказал он, а долги Тадеуш возвращал очень редко, очень неохотно и мизерными дозами. Потрясающе. Ну а теперь и вовсе не вернет. А сейчас помолчите, дайте мне подумать. Видишь, я же говорила, что он умный. Шепотом радовалась Алисия. Марк думал, глядя на нас невидящим взглядом, и придумал. Выходит, надо искать того, кому покойный ничего не задолжал, если такой человек вообще существует. Я немедленно откликнулся: существует. Витольд. Он в отпуске, завтра выходит на работу. Значит, вид только тут падает, а кто еще? Больше, пожалуй, никто. Разве что Ирена. Я сама видела, как она одолживала ему двадцать злотых. Ну, эта сумма небольшая, вряд ли из-за нее человек пойдет на убийство. Разве только желая получить гарантию, что больше уже никогда не придется ему давать в долг. А почему, собственно, вы все одолживали ему деньги? Мы солид соответствили одновременно. Алиса и я и не знала, что одолживаю ему. Я знаю, почему я, но не знаю, почему другие. Может, у них с Тадеушем были какие-то общие дела? Тогда эти дела подозрительно односторонние. Нет, тут что-то не так. Вся проектная мастерская отдает в долг деньги одному из сотрудников, а он не возвращает. А ты почему? Я пошла на преступление, причем присодействуета Тадеуша. Со вздохом призналась: я теперь ломаю голову, как это скрыть от милиции. И тут наш разговор прервали меня вызвали на допрос. Ох, не в добрый час вырывалась у меня последняя фраза. Кто знает, до чего бы мы договорились, если бы нам не помешали, ибо, как показали дальнейшие события, мы были на правильном пути. Правда, до финиша было еще далеко, но стартовали мы в нужном направлении. Следовательская бригада в составе капитана и прокурора расположилась в кабинете нашего заведующего. За ирренияной машинкой сидел милиционный сержант и увековечивал наши показания. Начали, естественно, с моих утренних фантазий. Еще раз, со всеми подробностями, я рассказала и о моих вымыслах, и о действительных событиях. Вот интересно, что сейчас думают, что чувствуют эти посторонние нормальные люди, а, следовательно, наверняка люди нормальные. В рабочем помещении небольшого учреждения, все сотрудники которого знают друг дружку как облупленных, совершено преступление. Не так уж часто убивают в наших государственных учреждениях сотрудников, причем в рабочее время. если же и убивают, то уж руководители и кого-нибудь из начальства, ну директоры или какого инспектора, а тут обычный инженер-сантехник. Мало того, прибыв на место преступления, следователь узнает, что это убийство оказывается планировалось заранее, да к тому же всенародно обсуждалось во всех деталях. Опрашивая сотрудников в злополучной мастерской, следователь с самого начала обнаружил очень небанальную реакцию на прискорбное событие и потрясающее разнообразие явно невменяемых личностей. А главное, перед ним во весь рост встала почти неразрешимая проблема. Покойник и двадцать подозреваемых. Двадцать человек, из которых у каждого была возможность убить коллегу, но ни у кого не было рационального повода сделать это. Хотя с поводом еще не ясно. Следователь с прокурором наверняка уже поняли, что смерть Адёуса сулит нам много неприятностей и огорчений, а сулит ли она кому-то выгоду? Кому она пойдет на пользу? Как они могут это установить? Неужели придется копаться в нашей личной жизни? Нет, насколько я разбираюсь в детективах, начнут с установления алиби каждого из нас, чтобы шаг за шагом выйти на убийцу. Кто же из нас, черт возьми, этот самый убийца? Очень хотелось узнать это, а еще больше оказаться на их месте, приняться за расследование, узнавать новые факты, сопоставлять их, выслушивать показания, тоже сопоставлять, делать выводы, безумно интересно. Увы, я нахожусь по другую сторону баррикады. А еще этот прокурор. Сейчас я его смогла хорошенько разглядеть. Просто какая-то игра природы. Где это видно, чтобы прокурору были такие красавцы? Может, стоит попытаться его охмурить, тогда он позволит мне тоже принять участие в расследовании. Известно, сколько глупостей совершали мужчины ради любимой женщины. Хотя едва ли у меня что получится. Такой красавчик, наверняка, избалован женщинами и вряд ли поддастся моим чарам. Нет, не стоит и пытаться. Тут игра природы, сидя на краешке директорского стола, прервала мои размышления, направив мои мысли по другому русло. Будьте любезны, перечислите нам все телефонные разговоры, которые велись в вашей комнате сегодня. С самого утра. Тревога кольнула сердце. Телефонные разговоры, Боже милостивый, я ли сама выдумала, что Тадеуша вызвали в конференц-зал по телефону? Неужели и эта моя выдумка оказалась реальностью? Оказалась. Из дальнейших расспросов я без труда поняла, что в двенадцать тридцать пять проклятый телефон выманил несчастную жертву из ее комнаты, тем самым скрыв ее из поля зрения сослуживцев. И еще одно я поняла: именно меня подозревают в этом злодействе. Ну что нет, самым категоричным тоном заявила я. Раз и навсегда примите к сведению, я преступление выдумываю, но не совершаю. И в данном конкретном случае мое участие выразилось в том, что я только все придумала, но для претворения в жизнь собственной фантазии пальцами пошевелила. Все утро я просидела в нашей комнате, не вставая с места. В комнате вместе со мной работают еще три сотрудника. Один сидит передо мной, один за мной, один рядом. Правда, они Выходили из комнаты, но по одному, чтобы сразу вышли втроем, такого не было, так что как минимум двое могут подтвердить, я с места не вставала. Надеюсь, показаний двух человек вам достаточно. Пока у нас таких показаний нет, пробурчал капитан. А я подумала, ведь Лешу к этому шуту Горохову ничего не стоит заявить, что он не обращал на меня внимания. Есть ли я, нет ли меня, ему без разницы. И он, Леша, где сколько не заметил бы, сижу я на своем рабочем месте или стою там на голове? Меня продолжали допрашивать, и чем дальше, тем интереснее и загадочнее становились вопросы, которые мне задавали. Меня расспрашивали о том, как сотрудники мастерской прореагировали на страшную вещь, что они делали, узнав о смерти Тадеуша. Следователи интересовали взаимоотношения сотрудников друг с другом и с покойным Тадеушем. Смысл этих вопросов был мне понятен. Следствие пыталось установить мотив убийства. Совершенно справедливо полагаю, что не задержка же проекта в самом деле стала причиной удушения инженера-сантехника. Понятно также, что устанавливают алиби каждого из нас, чтобы из числа подозреваемых исключить тех, кто имеет это алиби, ибо двадцать подозреваемых слишком много, даже для специалистов, свыкшихся с преступлением. Все эти расспросы понятные и логичные. Непонятными для меня, прям таки загадочными были другие. совершенно непостижимой для меня оказалась информированность следователей о самых личных, интимных делах моих коллег. Каким-то таинственным образом они безошибочно угадывали особые отношения между некоторыми сотрудниками, узнавали об их совершенно секретных делах, удивительно точно попадая в десятку. Знали о взаимоотношениях Каспира и Моники, о связи Влади с одной женщиной, о левых заработках Казимира, о темных дележках Кайтыка и Ярослава. Откуда? Когда следователи снимали предварительные показания, делалось это, так сказать, принародно, и о столь деликатных вещах люди не распространялись. А когда нас стали вызывать по одному на допрос в кабинет, там до меня побывал лишь Януш, который никак не мог выболтать властям такие пикантные подробности, не мог по той простой причине, что сам о них не знал. Нет-нет, я не настолько наивный и прекрасно знаю, у органов есть свои каналы по сбору нужных им сведений, но в данном случае просто не было времени этого сделать». Откуда же они все знают? Ведь не ясновидящие же они в самом деле. Занятая такими мыслями, я забыла об осторожности и боюсь на вопрос, отвечала излишне правдиво и подробно. Отрезвил меня неожиданный вопрос следователь. А вы сами? Вы не вели каких-либо финансовых дел с погибшим? Сраженная наповал метким выстрелом, я запнулась на всем скаку, не зная, что отвечать. Знают или берут на пушку? Говорить правду или воздержаться? Прокурор уточнил свой вопрос: вы не одалживали денег у покойного или, возможно, вместе с ним у третьего лица? Я по-прежнему молчал. С одной стороны, у меня не было ни малейшего охоты отвечать перед судом за финансовые преступления, с другой стороны, упомянутое преступление автоматически снимало с меня всякое подозрение в убийстве Тадеуша. Что выбрать? Если им все обо мне известно, тогда зачем говорить? А если не известно, я всегда успею отпереться. И я продолжал молчать. «Благодарим вас», — вдруг произнес прокурор и закончил допрос, прежде чем я успела опомниться. Подписав многокилометровые собственные показания, зафиксированные сержантом, я покинула кабинет со сметенной душой.